Глава 32. Уже сидя в ленд Вера заметила пропущенные вызовы от Джо. Она набрала его номер. «Вы где?» — выпалил он вместо приветствия. «Как будто она школьница, которая уехала в город без отцовского разрешения. Несладко же придется его дочери, когда она подрастет», — подумала Вера. «Ездила к Рикорду. Потом все расскажу», — сказала она, а про себя добавила. «Может быть. Ей не хотелось, чтобы о подробностях личной жизни Рикорда сплетничали в столовой». Она представила лицо хихикающего Чарли и поморщилась. «В квартиру к Нине Бэквард проникли не случайно». Джо сказала о фруктах в стеклянной миске и о том, что ничего не украли. «А криминалисты что-нибудь нашли?» «Ни одного отпечатка, ни на миске, ни на столе». «И ничего не украли?» — уточнила Вера. Она не понимала, как это событие может быть связано с убийствами в доме писателей. «По словам Нины, ничего». «Значит, теперь переключаемся на Нину». «Получается, Джо у нас теперь самый умный?» — подумала Вера. Она приехала в Крастер прямо перед началом прилива. Волны, гонимые ветром, бились о пристань. Внезапно Лэндровер Ровер обрызгала водой. «А если Нина сама это подстроила?» — вдруг спросила она. «Кому, как не ей, знать, что у соседей есть ключ? Да и это событие очень уж в духе ее писанины. Если она замешана в убийствах, представь, какой отличный способ сбить нас с толку!» «Нет!» — робко воскликнул Джо. «Она до смерти перепугалась. Даже поехала ночевать к этой издательнице в Фарм. Закончив разговор, Вера задумалась. Можно было поехать домой, затопить камин, включить какую-нибудь ерунду по телевизору, чтобы отвлечься. Дома у Гектора становится очень неуютно, когда за окном бушует непогода. Можно загрузить стиральную машинку и пропустить пару стаканчиков на сон грядущий». Из-за вкуса виски ей захотелось еще чего-нибудь крепкого. Но она не развернула машину от моря и не направилась к родным холмам, а вместо этого поехала вдоль побережья к Дому писателей. Ветер ломал сучьи, и вся узкая дорога, ведущая к дому, была усыпана мелкими ветками. В какой-то момент Вере пришлось съехать на обочину, потому что проехать не получалось. В главном доме свет не горел, но в коттедже Миранды светилось два окна на первом и втором этаже. Шторы не задернуты, но в окнах никого не заметно. В часовне тоже горел свет. Теперь Алексу Бартону приходилось управляться с этими огромными владениями в одиночку. Вера подумала, раз он не сошел с ума от такой жизни до этого, то сейчас самое время. Стоило ей выйти из машины, как внезапный порыв ветра чуть не сбил ее с ног. Даже с такого расстояния рев волн казался оглушительным. Чувство единения, сбушующей стихией, странным образом бодрило. Вера направилась к коттеджу и постучала. Ответа не последовало. Она толкнула дверь. Кухня выглядела так же, как и в прошлый раз. Кресло-качалка у английской печки, небольшой столик, покрытый клеенкой. Не хватало только толстой рыжей кошки и развешенного белья. При Алексе здесь стало поопрятнее, чем при Миранде. Но на сушилке для посуды почему-то стояла грязная тарелка, приборы и сковородка. Алекса нигде не было. Вера открыла дверь на лестницу и позвала его по имени. Может, из заревого ветра он не услышал, как подъехала машина? Никто не ответил, поэтому Вера стала подниматься по лестнице. Комната Алекса напоминала гостиничный номер, лишенный индивидуальности и идеально чистый. Постель была заправлена, компьютер в режиме ожидания на заставке миска, вокруг которой летали деревянные ложки. Вера щелкнула мышкой, и перед ней появилась страница Фейсбука. Фотографии Алекса в белоснежном поварском костюме. Множество сообщений с соболезнованиями от друзей. Вера подумала, что, скорее всего, не сможет определить, настоящие ли это друзья или просто знакомые из интернета, так называемые виртуальные друзья. Она никогда раньше не заходила в Фейсбук. Только однажды на работе застукала Холли за этим занятием. На странице Алекса была запись, опубликованная два дня назад. Злая ведьма умерла. Он так сильно не любил мать? Или, может, это своеобразный способ пережить утрату? Парень притворяется, что ему все равно? Вера не знала. Ветер за окном так и не стих. Дома Алекса не было, но Вера заметила его машину у коттеджа. В такую погоду он бы не смог далеко уйти. Еще подъезжая, она видела свет в часовне, поэтому направилась туда. Ей пришло в голову, что из-за страшных событий в доме Алекс мог удариться в религию. Инспектору всегда казалось, что Вера делает жизнь проще. В юности она даже пыталась встать на путь истины, на зло Гектору, который презирал подобное, но так и не нашла в себе силы уверовать. Пожалуй, рациональность была той единственной чертой, которая роднила ее с отцом». Она потянула за ручку, и тяжелая дверь часовни отворилась. Вера вспомнила, как Алекс привел ее сюда на следующее утро после смерти Тони Фердинанда. Здесь они опрашивали свидетелей. С высокого потолка часовни на длинной цепи свисал светильник. Из-за проникшего в помещение ветра тот закачался из стороны в сторону. По скамьям из темного дерева заплясали тени. Вера напомнила себе, что не верит в сверхъестественное. Алекса не было и тут». Она выкрикнула его имя и голос эхом разнесся по часовне. В конце нефа на каменном полу перед престолом что-то лежало. Не Алекс. Это было слишком маленьким, чтобы сойти за взрослого мужчину. И, кроме того, оно поблескивало, отражая колеблющийся свет. Вера решила подойти ближе. Каждый ее шаг по каменным плитам гулко разносился по часовне. Она опустилась на колени, чтобы рассмотреть предмет поближе, И вдруг почувствовала приступ тошноты. Как новоиспеченный полицейский, который впервые видит труп, подумала она. — Вера, соберись. Это место преступления. Нельзя, чтобы тебя вырвало прямо тут. Хочешь со стыда сгореть? Перед ней лежала рыжая кошка Миранды. Чтобы прогнать тошноту, инспектор попыталась вспомнить ее имя. — Офелия. Какое глупое! Зачем называть животное в честь полуумной девицы из пьесы? Кошка лежала на спине, толстая и нелепая, из живота торчал кухонный нож. Он был воткнут неглубоко, и лезвие блестело на свету. Крови немного, но внутренности вываливались наружу. Вставая, Вера заметила на столе, накрытом белой тканью, еще один труп. Поменьше. Малиновка, крови не было. Вера вспомнила, как Алекс насыпал орешки и семечки в птичьей кормушке у окна гостиной в главном доме. Он привлекал птиц, чтобы их убивать? Или зарезал кошку, чтобы отомстить за убийство птицы? Как бы то ни было, такое мог сделать только сумасшедший. Внезапно хлопнула дверь, Вера вскочила на ноги. «Что вы здесь делаете?» — послышался чей-то голос. В дверях стоял Алекс Бартон. Его вид был безумным. Волосы взлохмачены, куртки нет, только толстый свитер, мешковатые джинсы и кеды. Он перегородил собой выход из часовни. «Давай вернёмся в дом», — предложила Вера. «Я бы выпила чаю». Она рассудила, что сможет оттуда позвонить. «Вызвать врачей. Возможно, Алексу просто нужно провести пару деньков в психушке, чтобы прийти в себя. Если только не окажется, что он убийца. Сейчас наедине с ним думать об этом совсем не хотелось». «Вы что, не видели кошку?» — спросил он и чуть ли не побежал к ней навстречу по проходу. «Не видели, что случилось?» «Это ты сделал?» Вера старалась говорить без осуждения в голосе, все равно ей никогда особо не нравились кошки. «Нет же!» Алекс чуть ли не выплюнул эти слова, будто боясь, что она ему не поверит. «Конечно, это не я! Здесь кто-то был! И я его слышал!» Вера молчала, и он продолжил. «Посмотрите на птицу! Разве я мог такое наделать? Вы же знаете, как я их люблю! И пусть я ненавидел эту кошку, она напоминала мне о маме! Она была мне нужна! Я бы ее никому не отдал! Даже хорошим людям!» Алекс так перенервничал, что чуть не плакал. Пара дней в больнице ему не повредит, и Вера решила обязательно попросить какого-нибудь жалостливого доктора из Уосенберга за ним приглядеть. Но сначала надо самой поговорить с Алексом. «Пойдем отсюда», — проговорила она. «Я совсем разберусь. Сейчас надо отвезти тебя домой». Когда они вернулись в коттедж, он, как маленький, свернулся калачиком в кресле-качалке. В нем было не узнать уверенного молодого человека, который заведует кухней в огромном доме. Вера нашла в холодильнике молоко, нагрела на плите и сделала им по кружке горячего шоколада. «Говорят, чай успокаивает нервы, но мне лучше всего поднимает настроение горячий шоколад». Вера пыталась разрядить обстановку пустой болтовней. Ветер еще не успокоился, но, казалось, самое страшное уже позади. Алекс выглядел таким несчастным, что ей стало неловко. Нормальная женщина, та, у которой есть дети, знала бы, как его утешить. Вера села на жесткий кухонный стул и наклонилась к Алексу. «Расскажешь мне, что случилось?» Парень кивнул, держа кружку у лица. Его глаза были широко распахнуты, и своим видом он напоминал напуганного ребенка, которому приснился кошмар и который не понимает, что это был сон. «Ты приготовил себе ужин», — начала она. Он снова кивнул и проговорил «Омлет» и жареную картошку с брокколи. Потом пошел в свою комнату посидеть за компьютером. Вера догадывалась о его поступках, но Алекса это совсем не удивляло и не расстраивало. Хотел посмотреть, что мне написали в фейсбуке. Собирался быстро проверить, а потом вернуться и помыть за собой посуду. Что случилось потом? Вера старалась говорить как можно мягче. Она боялась, что он замкнется в себе или собьется с мысли. Я услышал звуки с улицы. «Ты услышал машину?» — уточнила Вера, подумав, что иначе злоумышленник не смог бы сюда попасть, и попыталась вспомнить, не видела ли она по пути чей-нибудь автомобиль. Но ей точно не встретилось ни одной машины. «Нет, я слышал шаги. Ты слышал шаги? Там же так шумит ветер. Кто-то шел по гравию прямо под моим окном». «К тому же у нас стоят одинарные окна». Вера кивнула, показывая, что верит его словам, и прося продолжить рассказ. Когда я встал, я выглянул в окно, а там никого не оказалось. Я подумал, мне показалось. В этом доме очень легко накрутить себя самого и испугаться. Ты прав, кто угодно испугался бы. Не надо было тебе оставаться здесь одному. Какое-то время они сидели молча. Вера вытерла молоко с губ тыльной стороной ладони. «А где была кошка?» — спросила она. «С тобой на кухне, пока ты ел? Кажется, кошки всегда знают, когда поблизости что-то вкусное». «Она просилась на улицу», — ответил Алекс. «Поэтому я открыл дверь, и она вышла в сад. Я думал, она сразу же начнет скрестись назад, ей не нравится плохая погода, но она не стала. Я решил, что позову ее, когда вернусь мыть посуду, и пошел к себе». «Прости, что перебила». Вера откинулась на спинку стула в ожидании продолжения истории. Я стоял у окна, потом высунулся, но все равно никого не увидел, и тут в часовне загорелся свет. Кошмар! Ты, наверное, перепугался? Я хотел запереть все двери и вызвать полицию. Таков был изначальный план. Вера заметила, как Каликс начал отходить от шока. Он вытянул ноги и, казалось, был смущен, что вел себя так по-детски. Сев прямо, парень с пренебрежением отставил недопитую кружку шоколада на стол. Он же не маленький, чтобы такое пить. «Вполне разумный план», — согласилась Вера. «Но я не мог так поступить, не мог сидеть тут, забиться в угол, как трусливый заяц, и ждать, пока за мной придет убийца». Вера подумала, что юноша насмотрелся фильмов ужасов или просто хотел произвести впечатление. На нее смотрел прежний Алекс, тот, что встретил ее, когда она впервые приехала в дом писателей. «Я не мог сидеть, сложа руки». «И ты пошел в часовню?» Буря за окном была такой сильной, И я не мог взять себя в руки. Но вместе с тем она меня завораживала. Было в ней что-то освобождающее. Я вспомнил, как еще мальчишкой ходил купаться. В море исчезало все, кроме шума волн. И в этот момент я успокоился. Да и какой смысл в страхе? И ты пошел в часовню? Вера повторила вопрос. Ей больше нравился тихий, напуганный Алекс, чем Алекс в маниакальном состоянии. Да... Она уже хотела попросить его продолжить, но он заговорил почти сразу. «Там никого не было, но горел свет. Потом я увидел Аферию. Алекс поднял глаза на Веру и сказал с улыбкой. «Не зря мы дали кошке такое имя. Это мама придумала». Он немного помолчал. «Я не мог поверить своим глазам. Поверить, что кто-то на такое способен. Это выглядело как жертвоприношение. А после я увидел на столе малиновку». «И что ты сделал?» — спросила Вера, допив шоколад. Допивать свой шоколад, очевидно, Алекс не собирался. Интересно, будет ли заметно, если она возьмет его кружку? Мне было тяжело там находиться. Я вышел и стал кричать что-то в духе. «Где ты? Покажись!» Я бежал вокруг дома. Думал, он прячется где-то там. «Но разве в такой темноте что-то разглядишь?» «Я живу здесь 9 девяти лет. Мне не составит труда обойти здесь все с закрытыми глазами. Буквально». «А что потом?» Я постоял немного на террасе. Было так приятно ощущать кожу эти порывы ветра, прислушиваться к шуму моря. Мне стало интересно. «Что тебе стало интересно?» Она взяла его кружку и допила шоколад. Напиток показался ей божественным, гораздо вкуснее, чем ее собственный. Чужое всегда лучше. Он снова поднял на нее глаза. «Стало интересно, что будет, если я побегу по тропинке к побережью» «Брошусь в море и буду плыть все дальше и дальше, пока не утону». «Тебе будет страшно холодно, вот что будет». «Но я этого не сделал». «И правильно, ты ведь в своем уме». Я вернулся во двор и увидел, что дверь в часовню закрыта. «Наверное, это я ее закрыла», — проговорила Вера спокойным тоном, решив, что Алексу не хватает в жизни спокойствия. «Да, это были вы», — он поджал под себя ноги и замолчал. Алекс не возражал, когда Вера предложила ему провести несколько дней в больнице. Сказала, шок может сказаться на его здоровье. Должно быть, он испытал облегчение, потому что теперь у него была причина уехать. Когда прибыли врачи, он уже успокоился. Взял небольшую сумку с пижамой и зубной щеткой. В тот момент он напоминал послушного ребенка.